Арт Гаспаров 100 лучших публикаций Вот уже 15 лет я изучаю отношения между людьми. Делюсь своим дипломатическим опытом и ценными советами из своих книг. Создаю полезные обучающие программы и помогаю людям построить здоровые и счастливые отношения. Я решил создать для вас особую книгу, которая никогда не будет в продаже, только для моих самых дорогих и любимых читателей. Эта книга состоит из самых моих популярных публикаций, которые за последние годы прочитали миллионы людей в моем блоге Искусство переговоров. Мой канал в Дзене вошёл в топ самых популярных блогов, за который я получил престижную премию. Став автором года Вас ждет ударный микс из полезных знаний по самым разным актуальным жизненным темам. Горячий набор знаний по всем направлениям отношений. И самое интересное – интрига. Читая вы не будете знать, какая публикация будет следующей. Воистину огненная подборка. Приятного чтения!